Глава 12. знание приобретешь, не пропадешь. Столкнуться с ним — такая сложная задача? Отвечая вопросом на вопрос, наблюдая за лицом Лера. Для учеников с серым поясом — да. Он проводит время на своем пике, — сдержанно отвечает тот. Пики. Точно. В Академии Совершенствующихся есть некие пики, на которых... Учатся лучшие, а простой плебс зависает внизу и развлекается на платформах для поединков. И в лесу, и на источниках, и везде, где только можно подраться. Тот парнишка тоже спустился с пика, верно? Он назвал общую территорию захолустьем. Припоминаю, постучав пальцем по подбородку. «Ты видела еще кого-то с пиков?» Ещё больше напрягается Лер. Со мной хотел подраться один шкет с безумным взглядом и всклокоченными волосами. Но я умудрилась избежать поединка. Отзываюсь задумчиво. Выходит, у Авроры есть связи на этих самых пиках? Она каким-то образом отправляет туда информацию. Плохо. У меня таких возможностей нет. Ты столкнулась с... «Ратий?» — переспрашивает Лер, лицо которого и вовсе перестаёт транслировать что-то, кроме изумления. «Что за рать? Или ратя? пытаясь просклонять то, чего не знаю и не понимаю. Ратибор. Соученики с чёрного пика зовут его Ратий. А простые послушники дали ему прозвище Рать после того, как кто-то из них пару лет назад не расслышал полное имя, Исковеркал прозвище и решил, что так и было. Сколько полезной информации. Теперь я знаю, что в Академии есть черный пик. Или черный пик. Через сухое название атмосферу таинственности все равно не передашь. В любом случае, тут есть какой-то пик. И парень с прозвищем, которое наводит на мысли. А что там изучают на этом черном пике, решаю уточнить. Способы убийства. Самые различные. И обучаются там самые отчаянные ученики, готовящиеся к борьбе с нечистью и турниром за честь Академии. Звучит такой интригующий ответ, что у меня рот открывается. «В мире существует нечисть?» Потрясённая переспрашиваю. Взгляд, которым меня одаривает Лер, слишком смущает, чтобы его описывать. «Ладно, давай по-другому. Существуют турниры между академиями?» «На том же уровне потрясения вопрошаю». «Существуют, разумеется». «У нас же не одна такая академия на всю планету», — фыркает Лер. «Ну, разумеется, не одна. Кто мог предположить что-то иное? Все ж очевидно». Смотрю на собеседника с таким кислым выражением, что тому становится неловко. «Что?» — спрашивает он меня и какие еще есть пики, и как туда попасть. Решаю, пока не заострять внимание на том, насколько ограниченную информацию мне тут цедят по капельке, делая вид при этом, что заливают рекой. Есть белый пик. Там специализируются именно на пути к бессмертию. Очень замкнутые ребята. Даже не помню, когда они в последний раз покидали свою территорию. Есть зеленый пик, где ученики изучает вопросы взаимодействия с природой. Там одни экспериментаторы собрались, и ходить к ним реально опасно. Есть серый пик, но там все очень сложно. Почему? Ну, мало кто знает, что там изучают. Вроде как, они эксперименты какие проводят, как на зеленом пике, но упор у них на боевые искусства и техники бессмертных, как на черном пике. Туда редко берут новичков, но выпускаются оттуда такие же затворники, как из белого пика, так что узнать, что с ними стало и чем они кончили, почти невозможно. Хмурюсь, пытаясь понять, как в Академии может быть пик, о котором неизвестно даже ученику на стадии создания основы, состоящему в дисциплинарном комитете. А волк с какого пика? Поднимаю взгляд на Лера спустя пару секунд раздумий. С чёрного. Ну, разумеется. Этот Ратя-Ратибор общался с ним так, словно виделся по несколько раз на дню. Они явно не с разных пиков. А ты? Решаю спросить из вежливости. А я в дисциплинарном комитете. У меня нет возможности уходить на пик и не возвращаться оттуда месяцами. Хмыкнув, отвечает Лер. Ты можешь себе представить, Сколько драк тут случается каждый день. Могу, киваю, про себя отметив, что про мои поединки на платформе он узнал слишком поздно. Выходит, дисциплинарный комитет зашивается от количества работы. А Дмитрий? На каком пике он? Ой, он же наверняка ни на каком, раз прекратил развиваться столько лет назад. Доходит до меня не сразу. Дмитрий обучался на пике но покинул его после того инцидента, о котором ты уже слышала», — звучит сухой ответ. «Я слышала, но не знаю, что там вообще произошло», — замечаю аккуратно. «Мало кто знает», — коротко отзывается Лер, глядя в сторону. «И на каком же пике он обучался до того инцидента?» «На сером». Некоторое время смотрю на Лера, пытаясь сформулировать ответ. Неожиданно, правда?» Без веселья усмехается тот. Напротив, скорее это многое объясняет. Произношу чуть тише, вспомнив и про свои приемы, которые помогают мне побеждать даже тех, кто годами обучался боевым искусствам и про суперскоростное формирование основы, которому положено проходить в совершенно иных временных рамках. Так или иначе, не сталкивая волка с Дмитрием, а не с разных пиков, у которых очень сложные взаимоотношения и очень длинная история конфликтов. К тому же эти двое в разное время считались гениями Академии. Думаю, не нужно пояснять, что я имею в виду под выражением «не сталкивай». «Нет, ты уж, пожалуйста, поясни. Я вообще не смекалистая, если ты не заметил. растягивая улыбку на губах». «Оставлю это на твоей совести», — поднимает брови Лер и продолжает свой путь по тропинке. «Я не такая ветреная, как ты думаешь», — шлю ему в спину. «Расскажи это поклонницам волка, которые грызут свои футоны, мечтая о личной встрече с самым горячим парнем в Академии». «Да ты ревнуешь, милаш!» — протягиваю с хитрой улыбкой. «Это голые факты. Большинство мечтает о плохих парнях с темным прошлым, умеющих постоять за себя и иногда рискующих жизнью для защиты мира на земле, — кисло отвечает Лер. А за защиту мира какой именно пункт отвечает? Турнир Академий или та самая загадочная борьба с нечистью, продолжая тихо издеваться, поигрывая бровями? Борьба с нечистью вовсе не загадочная, а самая, что ни на есть банальная и, как ни печально, бесконечная. Если ты удивляешься наличию других академий в мире, то вот тебе еще один повод для удивления. Представь, сколько учеников сбилось с пути и пошло по темной дороге, теряя свою суть и изменяясь почти до неузнаваемости. Это и есть та самая нечисть? Сбросив все веселье, спрашиваю сосредоточенно. Это зло в чистом виде. И оно всегда будет сопутствовать тем, кто постигает бессмертие. Печально, только и выдавливаю из себя. Даже думать не хочу об этом зле. Я пока еще даже с цветком внутри себя не разобралась. Пусть вон ученики черного пика тренируются, очищая мир от нечисти. А я пока снова подучу. Хотя бы. Поверь, стать изгоем в академии — не самый худший вариант. Сбиться с пути и потерять человечность — куда страшнее, — изрекает Лер с отстранённым выражением на лице. Так говоришь, словно твой близкий с пути сбился. Фыркаю, но на самом деле не желаю развивать тему. Серьёзно, пока я о чём-то не знаю, это будет обходить меня стороной. Не хочется привлекать в свою жизнь то, с чем я ещё не в состоянии справиться. Знаю, убогие мысли отнюдь невеликодушного человека, но я и не заявляла себя самаритянкой, так что на борьбу со злом не претендую. Мне соучеников хватает. Скажем так, многие в академии сталкиваются с подобной проблемой раз в пару лет. Отводит взгляд Лер. Молодушно надеюсь, что меня минует подобное знакомство. Сбрасываю напряжение, встряхнув кистями. Давай сменим тему. «Лучше расскажи, кто тебе рассказал о моей проблеме на платформе и что именно было поведано, что ты так бежал». «Ты такая приспособленка!» ни с того ни с сего, качает головой Лер, усмехаясь и глядя при этом на небо. «Какой интересный подбор слов! Думала, ты назовешь меня как-то иначе или бросишь фразу типа «Сразу видно героических поступков, от тебя ждать не придется». Замечаю, вновь направив на спутника все свое внимание. Твоя работа над собой видна невооруженным глазом. В очередной раз фыркает Лер, продолжая идти вперед. Можешь делать вид, что тебя ничего не волнует, но подобные люди не приживаются в академии и уж точно не способны на прорывы в обучении, которые ты демонстрируешь слишком часто для непогруженного в тему случайного человека я сюда пришла не со злом бороться я пытаюсь справиться с тем облучением которое получила в лесу прикоснувшись к радиоактивному цветку выросшему без надзора наставников напоминаю с вежливой улыбкой так ли это он встречается со мной глазами ты ощущаешь давление смерти ты боишься не справиться с сокрушительной силой отсчитывая дни до очередного приступа или ты развлекаешься, отправляя в полет всех, кто слабее тебя. Ты к чему ведешь? Прищуриваюсь. Ты здесь не случайная гостья леса. Тебе было суждено появиться в Академии, даже если ты не веришь в богов, судьбу или предопределенность, потому что ты слишком подходишь этому месту. Тебе здесь комфортно, признайся. Предположим, пока все и впрямь проходит довольно гладко. Хорошенько поразмыслив, решаю, что все проблемы, с которыми я столкнулась, не закончились моей смертью, а значит, в общем и целом у меня все хорошо. Но с чего ты взял, что я прячу свое истинное «я»? Ты ведь это имел в виду, когда называл меня приспособленкой. В очередной раз останавливаюсь. Думаешь, ты одна такая? Оглянись вокруг, бросает мне Лер, игнорируя необходимость останавливаться следом. Хочешь сказать, тут все такие? Все приспособленцы и действуют по одному шаблону, пытаясь соответствовать каким-то стандартам? Все же продолжаю идти за ним. Это единственная жизнеспособная стратегия выживания. Тебе ли об этом не знать, ученица психфака? Другое дело, насколько хорошо это всем удается. Тут результаты разнятся. А у меня какая оценка? Подбегаю к нему и начинаю идти в ногу. Ты отличница, лиса. Так держать. Продолжай развлекать меня и дальше. Добавляет он чуть тише, но так, чтобы я услышала. И я услышала. И сделала вывод. И промолчала. Однако... Спустя минут десять, когда мы уже подходили к жилому корпусу, не сдержалась. «Дмитрий попросил тебя присматривать за мной?» Как очень занятой представитель дисциплинарного комитета, я мог отказаться. Но согласился. ценни звучит пафосный ответ. «Я не нуждаюсь в няньке. Решаю расставить все точки над «ё». Однако нуждаюсь в том, кто сможет поддержать» даже если я сильно оступлюсь. «Хочешь сказать, даже если ты станешь персоной Нонграта в Академии?» — хмыкает Лер. «Ты сказал, тут у всех примерно одна стратегия выживания. Так вот, я в нее не вписываюсь». «И не впишусь, потому что это предполагает зеркальные поступки и уподобление местным». «Я знал, что ты скажешь нечто подобное», — кивает Лер. «Хочешь узнать?» чем успокаиваются такие, как ты. Падением интереса к себе, когда приходят еще более раздражающие новички, предполагаю, прекрасно понимая, что так оно и есть. Все верно, схема проста, и ты успокоишься, как и все до тебя. А потом примешь местные законы и перестанешь по этому поводу переживать. Ты говоришь страшные вещи, признаюсь. В тебе еще не умер дух максимализма но это обязательно произойдет, как и у всех. Тогда какой смысл тебе сейчас присматривать за мной? Смотрю на Лера, замечая, как тот некоторое время пытается подобрать слова. «Наверное, я все-таки жду от тебя чего-то. Чего-то непривычного и выходящего за рамки», медленно произносит он, затем встречает мой взгляд. «Если расшифровать его ответ...» Он нуждается в моей помощи. Все его речи сигнализируют об одном — о проверке на лояльность. Лер мягко уточняет, где я могу проявить слабость характера, а где буду стоять на своем до конца. Он анализирует каждое мое слово с конкретной целью, о которой мне пока ничего не известно. Но об этом я подумаю потом. А пока сделаю вид, что мне отвесили комплимент. «Я постараюсь соответствовать твоим ожиданиям», растягивая улыбку на губах. «Рад слышать. Однако воздержись от привлечения обитателей пиков. С ними даже мне будет сложно справиться». «Проще говоря, вызови меня на бой, кто-то из них, ты даже не придешь посмотреть?» усмехаюсь, сцепив руки за спиной. «Было бы на что смотреть», отмахивается Лер, обнуляя все мои старания. «Думает, я не выдержу против них и пары секунд? Ты поэтому так не торопился, когда прилетел этот рати-рати-бор? И когда волк скидывал меня с платформы, недовольно спрашиваю. Ох, прости, ты же вообще все пропустил, потому что опоздал и прибежал под конец. Волк сбросил тебя с платформы, переспрашивает Лер, проигнорировав мою издевку. Он был рядом во время твоих поединков? ну «Да. Пришел попозже, конечно, но кое-что все-таки застать успел», — удивленно отзываюсь. «Разве ты его не почувствовал? Или тебе не передали, что это именно он предотвратил мой поединок с бешеной ратью?» а волке никто ничего не говорил. Его никто не видел. Я думал, ты говоришь о другом дне и другой встрече», — хмурится Лер. Пытаюсь вспомнить что происходило около платформы после появления моего нового знакомого. Внимание учеников к нашему разговору на троих я плохо помню. И вообще не могу вспомнить ни одного комментария, пущенного в мою сторону после появления безумного парнишки. Пока я была на платформе, волк разговаривал со мной мысленно. А потом мы общались с Ратью, но тот видел волка и не выказывал удивления. Вот только видели ли его другие ученики? Лер сказал, что местные девушки сходят по нему с ума. Но что-то я этого не заметила. И когда мы разговаривали, все смотрели вслед Рати, а про меня вообще забыли. И только когда Лер выкрикнул мое прозвище, после чего я ощутила то ли головокружение, то ли что-то еще, Волк исчез. А сам Лер меня заметил. «Когда ты звал меня, подбегая к платформе, ты меня видел?» спрашиваю негромко. Вокруг нас ходили ученики и совершенно точно нас видели, как и слышали. «Нет, потому и позвал», отвечает Лер. «Мне сообщили о череде поединков с новенькой, и я поспешил к платформе, но не заметил на ней тебя и, признаюсь, напрягся». «Итак...» Волк умеет уходить с радаров и даже уводить собеседника за собой вслед. Прекрасно. Одной проблемой меньше. Если мы еще раз встретимся, соученицы не станут мне мстить. Они нас просто не увидят.